Часть восьмая Пермяки пригласили Петерима на праздник Усадили на почетное место Слепец положил перед собой огромную берестяную книгу Исписанную за корючками Стефановой азбуки Подстронный плащ плач журавля Ощупывая пальцами листы Он начал петь о подвигах богатыря Кудым-Оша рассказывал нам о своем великом герое, а мы хотим рассказать тебе о своем», — пояснили Петериму. Петерим пленул и снова ушел. Он перевел молитвы на пермский язык, и в них Бог казался каким-то лесовиком, который за почитание дарует глухарей и песцов. Петерим попросил лучшего резчика в Чердени, охотника Ветлана, чтобы тот вырезал для часовни богоматерь с ангелами. И богоматерь Ветлана походила на Зариню, а ангелы на шаманов с руками-крыльями, какими пермяки изображают их на своих бронзовых бляхах. Петерим собрал по острожку иконы, и пермики измазали их жертвенной кровью». Они, дети, душою, убеждал себя Петерим, Не по злонамерению богохульствует, а по неведению. И в то же время он знал, что это ложь. Пермики не были детьми. Просто мир в их глазах выглядел совсем не так, как в глазах самого Петерима или князя Ермалая или Полюда, или Ушкуника Пишки. В этом мире даже Христос Принимал облик идола, и вместо смирения снисхождения душу Питерима жгла ненависть растравленного самолюбия, давней соднящей обиды на свою несчастливую участь. Сумерки уже заволакивали дали, когда на тропе. Появилась темная фигурка ничейки Ничейка — пермский человечишка Ичей Прибившийся здесь в чердене к епископу Бежал, размахивая руками И что-то издали кричал Петериму Вообще-то Ичея по-пермски звали Ичек Но он считал, что зваться на татарский лад величественнее «Беда, Бата! Беда!» — донеслось до епископа Три дня назад в Чердень съехались все десять пермских князьков. Вместе их свело какое-то важное дело, Петериму неизвестное. Не хватало лишь главного князя, Танега. Но его в Чердыне уж и не чаяли увидеть. Петерим послал ничейку узнать, за каким бесом всполошились пермики. Теперь, похоже, станет ясно. «Беда Абата!» — повторял, налетев ничейкой, тяжело дышал. «Асыка, князьа!» Канский тамга взял Война идет на им дын Родчис спить гнать обратно До Петерима уже доходили слухи О готовящемся набеге вагулов Где Асыка? Помрачнев спросил Петерим Близко Бата Пятник Четыре дня ходить Большой хонд Много, много мечей Четыре дня до Пятника «Значит, сейчас, может быть, уже на Анфал приступом идут!» Петерим оглянулся на Колву, словно ожидал увидеть на ней вагульские упряжки. «А князья зачем собрались?» — спросил Петерим. Морщинистое, подвижное лицо ничейки сложилось в гримасу скорби. как неса за собой зовет! Всех зовет! Гонца прислал!» И что князья ответили? С презрительной неприязнью поинтересовался Петерим: не ожидает пермяков ничего, кроме предательства. Думают кнесы!» вспоминая ничейка по пальцам начал перечислять: ныроб, Актим, редикор, быскор, Кудымкор!» Говорили: не хотим, а ротчис попросят, то с ними против тебя, асы как князь. Пойдем, и твоя тамга нам не указ Мы ее на твою сею не весали Урос, Искор и Покча пока молчат Опятник и Губдор согласились сыку помочь Кто вагулом по пути попался, те и согласились Понял Петерим, значит и прочие согласятся Поупрямятся и смирятся Недаром примчались в чердень татарские шибаны из Ибыра и Авкуля. Им тоже кусок рвать охота. дьявол, их подери!» — разъярился Петерим. «Пущай хоть солнце с неба срывают, а с него хватит этих чудских напастей. Пусть Ермолай кашу расхлебывает, а ему тут делать нечего». «Где вагулы пойдут?» — хватая ничейку за плечо, свирепо спросил Петерим. «По Кельтме или по Колве?» «Не знаю, Бата!» Прикрываясь локтем, закричал Ничейка «Прогнали меня Кнесы! Не знает Ичей! Петерим постоял Соображая развернулся И широко пошагал К раскрытым воротам Острога Ничейка тотчас побежал вслед «Нарты собирай!» Через плечо бросил ему Петерим «Завтра утром» В вы вым уходим Пропадай все пропадом Задолго до рассвета С княжеского двора съехали три олени упряжки На передней с хореем под мышкой боком лежал ничейка Глаза его были красными от бессонной ночи Вторая упряжка везла свернутые походные чумы припасы А третий поместился владыка Хабар он решил не брать Будет надежнее, если тот полежит пока, зарытый в погребе. Надо переждать набег, а потом вернуться за побрякушками. Свистя смазанными полозями, нарты пронеслись заметенными улочками острога и сквозь темную, обметанную изморозью башню выкатились в поле. Колва, тускло-отсвечивая, простиралась вдаль, до самых тусклых туч». На горе, косматой пермяцкой шапкой, криво сидела городище. Шатры на башнях, острожка деревянной короны, венчали другую гору, постепенно отступающую за плечо городищенской. Маленький караван уходил в черноснежную предрассветную мглу. чердыи ничейка который все знал и все умел хотя и прикидывался дурачком повел по Ныропскому тракту на рассвете миновали пакче в устиком зелки где из за чистокола с ничейкиными псами лениво перелаялись пакчинские ворга была хорошо накатана и нарты летели будто с горки в полдень Когда солнце разгорелось в безоблачном небе, а леса и дали окутались серебристым и иглистым сиянием, прибыли в Вильгард, где ничейка свернул керку своего брата. В ничейке повсюду были братья, сестры, дедья, тетки и прочая родня. По трапезничев покатились дальше, и к ночи, уже в темноте, уже преследуемые волчьим воем, въехали в Янидар. Пермяки радушно привечали епископа и не спрашивали, какая нужда выгнала его из черденского терема в самую стужу. И так было ясно. От этого Петерим злился и мрачнел. На следующий день миновали камгорд, утонувший в сугробах, потом высокий и грозный Искор, драконом вздыбившийся на каменистой горе. В малиновом тумане заката по золотым снегам Въехали в нейроб, дав оленям передышку, опять сорвались с места. Пыр-пыр! Задорно кричал ничей к оленям, на лыжах, не отставая от упряжек, и озаруя хлопал оленей хореем по крестам. Проехали Бабыкин камень, надвисший над головой, как бык на водопое. И вскоре на вершине бойца в низенькой избушке остановились на ночлег, не отваживаясь идти в волчьи часы. За бойцом по берегу Колвы, по грудь в сугробах, стояли древние черные идолы с белыми от снега головами, усами и бородами. Петерим плюнул, проезжая вдоль шаманской дивьей пещеры. Колу свернули на узкую петлявую вишерку И в сумерках добрались до пустой по зиме Фадиной деревни У мостков в мороженое в умут лежала барка Ночевали в остывшей варнице Петерим, непривычный к зимним таежным ночевкам В маленьком чуме решил, что под крышей будет теплее Чем под шкурой на лапнике И но чуть чуть насмерть не замерз на цирене Охо и качая головой, Ничейка поутру поил его от простуды Какой-то пахучей, горячей дрянью. Два дня проторчали в Фадиной, Покуда епископ не окреп, Потом пустились дальше. Легендарные семь сосен Высокими снежно-хвойными коронами Проплыли над головами В ослепительной лазуре января. И к вечеру За лесами распахнулось огромное пустынное поле Чусовского озера. Полдня шли через озеро, продуваемого всеми ветрами полуночного океана, продрогнув сталь на другом берегу возле устья Березовки. На следующий день по засекам, по каким-то своим приметам, ячейка повел оленей на и, Через застывшие болота Петли березовки, и ловки, молога И вывел к огромному разлапистому кресту С кровлей, вбитому еще уж куйниками Незапамятные времена Отсюда начинался Бухонин волок А сейчас просто неглубокая борозда В бездонных снегах Измучившись, потеряв одного оленя Выползли к речке нем Хоть погода и начала пошаливать Идти по льду стало не в пример легче Увидев, наконец, белую долину вычегды, Петерим почувствовал себя Спасшимся из этого снежного ада Трудно, Бата, вдвоем Уважительно сказал Петериму Ничейко Молодец, Бата, только рожи отморозил Пыр-пыр, весело закачала на ленем И на лыжах ушаркал вперед. Зима окончательно сатанела, И пришлось встать на берегу, Пока по Вычигде день за днем катили бураны. Отащевшие олени едва держались. Один пал, другого задрали волки. Собаки прятались в сугробах. Ичейкой Петерим... Лежали в чуме, прижавшись друг к другу Припасы кончались Ничейка отдал свое епископу И что-то жевал, отвернувшись в сторону Ел струганину из падали Петерем молчал, тоскуя И думал о тихой обители, где обретет покой Об огне, о Ермолае, о вагулах Что как тени упрямо идут сквозь бураны Русских городах Перми Великой Где натрия строжка Всего полсотни ратников полюда Против всех врагов, идолов и заклятий Найдет или нет полюд в своем погребе мой клад Если я не доберусь до усть-выма Равнодушно размышлял Питерим. Однажды утром их разбудила тишина. «Вставай, Бата!» — тормошил Нечейка. «Ветер ушел! Ехать надо!» Над Вычигдой пылало северное сияние, хрустально перекатываясь огромными полосами и кружа голову. «Тише, Бата!» — вытаращив глаза, прошептал Нечейка. «Погулы!» Сквозь редкую цепочку сосен на берегу Под переливами неземного огня Они увидели упряжку, медленно двигающуюся по льду вычегды. На нартах сидели два вагула с пиками Завернув шапки так, что уши торчали, как рога Они всматривались и вслушивались в умолкший лес отыскивая беглецов. Но умные собаки ничейки не залаяли, олени не всхрапнули и, помедлив, ваголы повернули обратно. Бежать! Быстро! Быстро надо, бата!» жарко зашептал ничейка. «Осы как низ! Злой! Сыть не даст!» Бросив, отягощавшие их нарты с чумом, Петерим и ничейка Съехали на лед вычегды и понеслись дальше, к недалекому уже Усть-выему. Начинался рассвет и поднялась поземка. Петерим лежал на нардах, а ничейка бежал на лыжах. Словно выжидание отнимало у него больше сил, чем бег. В снежных тучах всплывало багровое обветренное солнце. Вековые ельники по берегам окутались белым дымом. Ничейка оглянулся и завизжал, как подстреленный заяц. — Вагулы! Вагулы! Осы как неса! — кричал он, нагоняя Петерима. Епископ тоже оглянулся через плечо. Попутная вьюга хлестанула снегом по глазам, но Петерим разглядел смутные тени нагонявших вагульских упряжек. — И вопил в ничейках хлеща хореем по спинам пьеримовых оленей. «Бата, спасаться надо, бата! Вон речка, помос, беги туда! Вагулы за Итсием побегут, бата спрячется, спасется! Беги скорее на помос, пока мало видно, пока снег заметет! Ичей уведет вагулов! Ичей хитрый!» Дерем приподнялся, присматриваясь к дальним кустам, в которых скрывалось устье помоса, И тут увидел, как вьюга несет и справа, и слева, и сверху над ним вагульские стрелы. Одна стрела тупо ткнула ничейку в спину. Тот захлопал лыжами, теряя равновесие. Выронил Харейну, удержался на ногах и бежал дальше. Петерим заметил, как на спине ячейки в дырке, прорванной стрелой, что-то блеснуло. Петерим боком... Кинулся на пермика, перевернув в нарты и свалив ничейку на лед. Треснули лыжи ничейка, в ужасе взмыл. Петерим за шею вдавил его лицом в снег, сунул руку сзади под егу, нашарил и выдернул золотое персидское блюдо с отчеканенными царями и львами, поверх которых шаманы нацарапали свои каракули. Блюдо... Было из тех, что он закопал В погребе княжьего Терема в Чардини Олени остановились Невдалеке Тяжело поводя боками Вокруг плясали и лаяли собаки Свистела вьюга Петерем Выпустил ничейку Сел в снег И захохотал Он неожиданно ясно Понял все Пермь возвращает себе Обратно то, что отняли пришельцы Ничейка разнюхал И выкопал его клад Князь Осыка Возьмет и разрушит Усть-Вым. И ничто не спасет Князя Ермолая Вериинского Назвавшегося Вымским Ничто не спасет и его Петерима Четвертого епископа Этой проклятой страны. Он видел, как останавливаются передние упряжки вагулов, как снарт сходят люди с пиками, луками, мечами, странные, так и непонятые, на вечно чужие люди с нерусскими лицами и глазами, люди в одеждах из шкур, похожие на зверей или оборотней. Угли души Петерима, угасавшие от голода и усталости, от грехов неправедной жизни, от неудач и несбывшихся надежд, угли эти вспыхнули последним сумасшедшим пламенем. Вагулы не сразу поняли, зачем им навстречу побежал этот огромный человек. Сбросивший шапку и рукавицы, распахнувший шубу, выломивший жердину из опрокинутых нарт. Почему он хохочет, так страшно раскрывая черный обмороженный рот в заиндевевшей бороде? Удар жердиной по уху сбил с ног одного вагула, все лицо которого сразу окрасилось кровью. Обратный взмах покатил по льду другого хохоча, как безумный владыка крутил свое оружие, валяв во все стороны, вышибая мечи из застывших пальцев, ломая руки, разбивая черепа. Крест мотался и кувыркался на его груди, Новые новые упряжки Проносились справа и слева от епископа Целая толпа окружила его Но он продолжал драться Когда даже жертв сломалась Когда враги грудой подмяли его под себя Он махал кулаками, орал Тушил кого-то, рвал зубами Но его все-таки повязали и бросили под ноги недвижно стоявшему вагульскому князю с бледным омертвелым лицом.